сад, только что политый и освещенный кое-где между деревьев шарами электрических фонарей, был пуст и дышал свежестью. «Ты куришь?» — спросил Даниэль. Он вытащил из кармана папиросу и нетерпеливо зажег ее. Пламя спички на минуту осветило его лицо. Его особенно сильно изменило то, что на свежем воздухе, в вогезах и Он утратил тот бледный матовый цвет кожи, который некогда создавал такой странный контраст с черным цветом глаз, волос и тонкой полоской усов над верхней губой. Держась рядом, они молча углубились в боковую аллею, в конце которой виднелись расставленные полукругом белые садовые стулья. «Сядем здесь. Хочешь?» — предложил Даниэль, и, не дожидаясь ответа, тяжело опустился на стул. «Я весь разбит». «Жуткая поездка». На несколько секунд он погрузился в воспоминания о тяжелом дне, проведенном в душном тряском вагоне, где он сидел, не вставая с места, закуривая одну папиросу за другой, не отрывая взгляд от движущегося за окном пейзажа, перебирая в уме ряд возможных и одинаково мучительных предположений, в то время как непредвиденные события развертывались вдали. Он повторил «жуткая» затем указывая кончиком своей зажной папиросы на окно комнаты где отец его лежал в агонии он мрачно добавил рано или поздно этим должно было кончиться от мокрого чернозема политах клум поднимались в темноте крепкие испарения и порой к сидящим в аллее юношем доходило легкое как вздох дуновения ветерка принося с собой горьковатый обманчиво сладкий лекарственный запах. Но он исходил не из больничных лабораторий. Это пахло небольшое лаковое деревце, притаившееся где-то среди чащи. Жак, обуреваемый мыслями о войне и еще острее сознавая ее возможность в присутствии военного, спросил, «Ты легко получил отпуск?» «Очень легко, а что?» Так как Жак молчал, Даниэль добавился со спокойной уверенностью. «Мне дали четыре дня, обещав продлить срок. Но это не понадобится». «Твой брат, который был здесь, когда я приехал, откровенно сказал мне, что не осталось ни малейшей надежды». Он умолк, затем резко продолжал. «Пожалуй, так оно и лучше». Он снова вытянул руку в направлении здания, Это ужасно, но при создавшемся положении вещей никто не может пожелать, чтобы он остался в живых. Я знаю, что смерть его ничего не исправит, продолжал он жестко. Во всяком случае, она положит конец одной истории, последствия которой были бы ужасны для мамы, для него самого, для всех нас. Он слегка повернулся лицом к Жаку. «Моего отца должны были со дня на день арестовать», — произнес он каким-то сухим, сдавленным голосом, похожим на рыдание. Закрыв глаза, Даниэль слегка откинул голову назад. Падавший сквозь листву деревьев свет плафона на минуту осветил его прекрасный лоб, верхняя линия которого образовала две правильные четверти круга, разделенные посредине прядью волос Жаку хотелось что-нибудь сказать ему, но замкнутая жизнь и товарищеские отношения с политическими деятелями давно отучили его от сердечных излияний. Он придвинулся к Даниэлю и тронул его за плечо. Под ладонью он ощутил шершавое сукно мундира, своеобразный запах шерсти, нагретой и промасленной кожи, табака и конюшни исходил от Даниэля и при малейшем его движении примешивался к ночным ароматам уснувшего сада. Жак не видел своего друга целых четыре года. Несмотря на письма, которыми они обменялись после смерти господина Тибо, Жак никак не мог решиться на поездку в Леневиль. Он опасался личной встреч Сердечная, но очень редкая переписка казалась ему единственным подходящим способом общения при теперешнем состоянии их дружбы. Эта глубоко укоренившаяся дружба все еще оставалась очень горячей. Даниэль и Антуан были, в сущности, единственными привязанностями Жак. Но это был кусочек прошлого, того прошлого, от которого Жак добровольно оторвался, и всякое возвращение к которому было ему тягостно. Неужели в люнавиле не говорят о войне? — спросил Жак, желая нарушить молчание. Даниэль не выказал особого удивления. «Конечно, говорят. Офицеры ежедневно говорят о войне. В этом весь смысл существования этих господ, в особенности на Востоке». Он улыбнулся. «А я только и знаю, что отсчитываю дни 73, 72, уже завтра 71. До остального мне дела нет. В конце сентября я буду свободен». Новый луч света скользнул в эту минуту по его лицу. Нет, Даниэль не так уж сильно изменился. На этом правильном овальном лице, которому чистота линий придавала известный оттенок торжественности, в особенности когда усталость и горе омрачали его, как в этот вечер, улыбка сохранила все свое прежнее очарование. Медленное Подступающая откуда-то издалека улыбка, которая вздергивала в кость верхнюю губу, постепенно обнажая блестящий ряд зубов. Улыбка застенчивая и вместе с тем вызывающая. В прежние годы, еще в детстве, Жак влюбленным взглядом ловил на губах своего друга эту волнующую и неотразимую улыбку. И даже сейчас он почувствовал, как нежная теплота разливалась по всему его существу. «Представляю себе, как ты должен страдать от этой жизни в казармах», сказал Жак осторожно. «Нет, не слишком». Скупые фразы, которыми они обменивались и которые падали среди окружающей тишины, наводили на мысль о тех канатах, которые моряки бросают с одного судна на другое и которые десять раз падают в воду, прежде чем удастся их схватить на лету. После довольно длительной паузы Даниэль повторил, «Не слишком. Вначале — да. Меня изводили наряды на уборку навоза, на чистку отхожих мест и плевательниц. Теперь я унтер-офицер, и жизнь стала сноснее. У меня там даже есть приятели, лошади, товарищи. И в конечном счете я доволен, что прошел эту школу». Жак пристально смотрел на него, — таким отчужденным таким презрительным взглядом что даниэль едва сдержался чтобы не дать волю своему раздражению неподатливость жака и его скрытность даже его вопросы словно подчеркивали какое то превосходство которое глубоко оскорбляло даниэля тем не менее его привязанность взяла верх он чувствовал что его отделяет от жака Не поверхностное разногласие, которое можно было объяснить длительным перерывом дружбы, а все то, чего он не знал о Жаке, все то, что в прошлом беглеца оставалось для него непонятным. Надо было вернуть его доверие. Даниэль внезапно нагнулся и изменившимся голосом, нежным, вкрадчивым голосом, который как будто взывал к их былой привязанности, прошептал жак Конечно, он ожидал ответа, порыва, сердечного слова, хоть какого-нибудь поощряющего жеста. Но Жак инстинктивно откинулся назад, как бы отстраняясь от Даниэля. Даниэль решил поставить все на карту. «Объясни же мне, наконец, что произошло четыре года назад?» «Ты сам прекрасно знаешь». «Нет». «Я никогда не мог хорошенько понять, почему ты уехал, почему ты меня не предупредил, хотя бы на условии сохранения тайны, почему ты долгие годы не давал о себе знать. Как ты мог это сделать?» Жак втянул голову в плечи. Он с упрямым видом смотрел на Даниэля. Сделав какой-то неопределенный усталый жест, он сказал, «Стоит ли возвращаться ко всему этому?» Даниэль схватил его за руку. — Жак, нет. — Что, неужели же действительно нет? Неужели я так и не узнаю, что заставило тебя так поступить? — Ах, оставь, — сказал Жак, высвобождая руку. Даниэль умолк и медленно выпрямился. — Как-нибудь со временем, — пробормотал Жак с апатией, которая казалась непреодолимой, и от которой еще больше неожиданно прозвучал внезапно повышенный тон его голоса, когда он в бешенстве продолжал так поступить. Честное слово, можно подумать, что я совершил преступление. Он одним духом выпалил. Да нужно ли объяснять? Неужели ты действительно не способен понять, как этот человек в один прекрасный день может решиться порвать со всем, что его окружает? уехать, никого не поставив в известность. Ты что ж, этого не понимаешь? Не понимаешь, что человек может не позволить до бесконечности держать себя в цепях и калечить? Не может осмелиться хоть раз в жизни быть самим собой, заглянуть к себе в душу, увидеть там все, что до сих пор люди считали в нем самым ничтожным, самым презренным, и сказать, наконец, «Вот это и есть я» осмелится крикнуть всем окружающим, «Обойдусь и без вас!» «Как? Ты действительно не способен это понять?» «Да нет, я понимаю», — пробормотал Даниэль. Сначала, слыша этот настойчивый, тревожный, несдержанный голос, который так напоминал о прежнем Жаке, Даниэль не мог подавить невольной, хотя и едва уловимой радости. Но вскоре он безошибочно различил в решительном тоне друга что-то деланное. Вспышка Жака была в сущности уверткой. Тогда он понял, что Жак ни за что не пойдет на откровенный разговор, который был бы избавлением для них обоих. От выяснения причин бегства Жака приходилось отказаться, а значит придется отказаться и от их дружбы, той неповторимой дружбы, которой они когда-то так гордились. Даниэль ясно почувствовал это, и сердце его сжалось. Но сегодня у него и без этого было достаточно горя. Несколько минут они просидели молча, неподвижно, даже не глядя друг на друга. Наконец Даниэль, подобрав под себя вытянутые ноги, и провел рукой по лбу. «Мне надо все-таки вернуться наверх», — пробормотал он. Голос его был совершенно беззвучен. «Да», — согласился Жак, тотчас же встав. «Мне тоже пора идти». «Даниэль в свою очередь поднялся». «Когда ты едешь?» «В 23.50. ПЛС». «Да». «А машину найдешь?» «Зачем? Поеду трамваем». ПЛС. «Экспресс Париж-Леон. Средиземное море. Примечание». Редакции. Оба замолчали, стыдясь того, о чем им приходится разговаривать. «Я провожу тебя до ворот», — сказал Даниэль, углубляясь в аллею. Они пересекли сад, не обменявшись больше ни словом. Когда они выходили на бульвар, у ворот остановилась машина. Из нее выпрыгнула молодая женщина без шляпки, за ней пожилой мужчина. Лица их были взволнованы — Они торопливо прошли мимо юношей, которые с минуту смотрели им вслед, скорее из желания отвлечься, чем из любопытства. Стремясь ускорить прощание, Жак протянул руку. Даниэль молча пожал ее. На секунду, пока их руки оставались сплетенными, они взглянули друг на друга. Даниэль даже робко улыбнулся, и у Жака едва досталось сил ответить ему улыбкой. Он решительно шагнул за ворота, и пересек широкий, залитый электричеством тротуар. Но прежде чем сойти на мостовую, он обернулся. Даниэль стоял на прежнем месте. Жак увидел, как он поднял руку, повернулся на каблуках и исчез в темноте под деревьями. Вдали за листвой виднелись освещенные окна здания. Женни. Не дожидаясь трамвая, Жак двинулся к центру Парижа, к поезду, в Женеве почти бегом, словно дело шло о спасении его жизни. В большой гостиной с лакированными ширмами Антуан раз навсегда запретил Леону впускать кого бы то ни было в его маленький кабинет, сидела и скучала госпожа де Ботенкур. Окна были открыты, день склонялся к вечеру, в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения ветра. Анна повела плечами, и ее легкое вечернее манто упало на спинку кресла. «Придется подождать, бедненький мой фэрлоу», — сказала она в Уши собачонки, лениво раскинувшиеся на ковре, слегка задрожали. Анна купила этот клубок светлого шелка на выставке 1900 года и упорно таскала повсюду свою одрехлевшую диковинку, с испорченными зубами и сварливым характером. Внезапно Феллоу поднял голову, и Анна выпрямилась. Оба они узнали быстрые шаги Антуана его манеру резко открывать и закрывать дверь. Действительно, это был он. Лицо его выражало привычную профессиональную озабоченность. Легким поцелуем он коснулся волос Анны, затем ее затылка. Она вздрогнула, подняла руку и медленно провела пальцами по его красивому квадратному лбу, в латном выпуклостям над брови, вискам, щеке. Затем на одно мгновение задержала в своей ладони его челюсть, крепкую челюсть Тибо, которая ей нравилась и одновременно внушала страх. Наконец подняла голову, встала и улыбнулась. — Да взгляните же на меня, Тони! — Не так. Ваши глаза устремлены на меня, но взгляд где-то блуждает. Ненавижу, когда вы напускаете на себя вид великого человека. Он взял ее за плечи и держал перед собой, сжимая руками выступы лопаток. Затем слегка отодвинулся, не отнимая рук, и оглядел ее сверху донизу взглядом собственника». Сильнее всего привязывала его к Анне не то, что она до сих пор сохранила свою красоту, но то, что она, казалось, была сложена специально для любви. Она отдавалась его пытливому взору, обратив на него глаза полной жизни и радости. «Я только переоденусь и затем поступаю в полное ваше распоряжение», — промолвил он, тихо отстраняя ее и заставляя снова сесть в кресло. Теперь он по вечерам так часто облегчался в смокинг, что ему пришлось потратить не более пяти минут на то, чтобы принять душ, побриться, надеть крахмальную рубашку, белый жилет, все заранее приготовленные вещи, которые Леон протягивал ему одну за другой с неловкими жестами церковного служки. «Соломенную шляпу и автомобильные перчатки», — сказал он в Перед тем, как выйти из комнаты, он беглым взглядом осмотрел себя в зеркале с головы до ног и вытянул манжет. С недавних пор он научился не пренебрегать тем дополнительным чувством удобства и приятным расположением духа, которые доставляют человеку тонкое белье, хорошо прилаженный воротничок, отлично скроенный костюм. Ему казалось теперь вполне законным, даже необходимым по соображениям гигиены, разрешать себе после трудового дня провести вечер в безделье и дорогостоящих развлечениях. И он был счастлив, что может разделить свой досуг с Анной, хотя был вполне способен, как это порой случалось, эгоистически наслаждаться им в одиночестве. «Куда вы поведете меня обедать, Тони?» — спросила она, когда Антуан помогал ей надеть манто, мимоходом целуя ее голую шею. Только не в Париж. Сегодня так жарко. А не отправится ли нам в Марли, к Пра? Или лучше поедем в Петух? Там будет веселее. Это далеко. Ну так что ж. Ведь за Версалем дорогу только что отремонтировали. У нее была особая манера произносить фразы вроде «А не сделать ли нам то-то?» «А не поехать ли туда-то?» каким-то безмятежным тоном снежным и немного усталым взглядом и она с невинным видом предлагала самые невообразимые затеи не считаясь с расстоянием временем усталостью или вкусами антуана не считаясь также стратами которые вызывались ее прихотью ну что ж пусть будет петух весело сказал антуан helloло вставай он нагнулся взял собачон в подмышку Открыл дверь и пропустил Анну вперед. Она остановилась. От темно-синего манто, кремовых тонов платья, черного лака, ширм и ее кожа брюнетки светилась особенно темным блеском. Повернувшись к Антуану, она разглядывала его без малейшего стеснения. Потом прошептала «Мой Тони» так тихо, что, казалось, слова эти не предназначались для него. «Ну, уйдем», — сказал он. «Идем», вздохнула она с таким видом, словно выбрав этот ресторан, находившийся в 45 километрах от Парижа, сделала еще одну уступку капризам деспота. И шумя оборками своего платья из тофты, она с высоко поднятой головой весело переступила упругим шагом через порог. «Когда ты идешь», шепнул ей на ухо Антуан, «ты похожа на красивый фрегат» выходящий в открытое море. Хотя машина была мощная и ее интересно было вести, Антуану уже не доставляло удовольствия управлять самому. Но он знал, что Анна ничего так не любила, как эти прогулки с ним вдвоем, без шофера. Солнце уже село, но было все еще жарко. Проезжая через лес, Антуан выбирал боковые дороги, которыми мало пользовались прямо под высокими деревьями. В спущенные окна автомобиля врывался теплый и пахнущий листвой воздух. Анна болтала. В связи со своей недавней поездкой в Берг она заговорила о муже, что делала довольно редко. Представь себе, он не хотел меня отпускать. Он просил, угрожал. Он был просто отвратителен. Все же он проводил меня на вокзал, не приминув напустить на себя свой любимый вид мученик. И на перроне, когда поезд отходил, он имел наглость сказать, «Так вы никогда не переменитесь». Тогда с площадки вагона я бросила ему такое «нет». Это «нет» означало самое ужасное. вещь. И это правда, я не переменюсь. Я его не выношу. Тут уж ничего не поделаешь. Антуан улыбался. Он не прочь был видеть ее разгневанной. Иногда он говорил ей «люблю, когда ты смотришь злодейским взглядом». Он вспомнил Симона де батенкура приятеля Даниэля и Жака, с его мордочкой козленка, бесцветными, как мочало волосами, кротким, немного унылым видом. В общем, Симон был довольно антипатичен Подумать только, что он мне нравился, этот болван, продолжала Анна, и, может быть, как раз из-за этого? Из-за чего? Из-за его глупости, из-за того, что у него было в жизни так мало любовных приключений. Меня это словно освежало, все-таки перемена, мне это казалось подходящим случаем начать жить заново. Да, порою бываешь такой идиоткой». Она вспомнила о своем решении чаще говорить о себе, о своем прошлом, сейчас представился удобный случай, сейчас или никогда. Она устроилась поудобнее, положила голову на плечо Антуана и, устремив взгляд на дорогу, предалась воспоминаниям. Иногда я встречалась с ним в туре не на хоть Я заметила, что он поглядывает на меня, но заговорить он не решался. Однажды вечером, возвращаясь с прогулки, я встретила его в лесу. Он шел пешком, почему не знаю, я была одна. Я велела остановить машину и предложила подвести его в тур. Он покраснел, как рак, сел в машину, все не говоря ни слова. Наступала ночь, и внезапно, уже почти в черте города, Антуан слушал рассеянно, его внимание было поглощено дорогой, стуком мотора, «Анна, после него она будет любить других, верная своей судьбе». Он не строил себе иллюзий насчет продолжительности их связи. «Забавно», — думал он, — «как это меня всегда влекло к таким эмансипированным, темпераментным женщинам». Часто он задавал себе вопрос, не является ли это смешение товарищеского чувства и влюбленности, которым он удовлетворялся в своих отношениях с любовницами, довольно неполной, недостаточной, может быть, даже довольно убогой формой любви. «Ты смешиваешь любовь с вожделением», сказал ему Штудлер. «Полноценная или неполноценная, но эта форма ему подходила и вполне удовлетворяла его. Она оставляла нетронутой его силу хорошего работника, которому нужна полная свобода, чтобы он мог целиком посвятить себя своему призванию, и ему снова пришел на ум недавний разговор со Штудлером. Халиф процитировал ему слова одного своего знакомого, молодого писателя, некоего Пеги. «Любить» значит признавать правоту любимого существа, когда оно право Эта формула сильнейшим образом шокировала Антуана. В такой все попирающейся, Самозабвенной, одуряющей форме, любовь всегда вызывала у него недоумение, ужас и даже нечто вроде отвращения. Автомобиль проехал по мосту, пересек сену и начал лихо взбираться на Сюренский холм. «Здесь есть маленькая харчевня, где можно поесть жареной рыбы», — внезапно промолвила Анна, вытянув руку. В свое время именно сюда возил ее Делорм, бывший студент-медик, ставший аптекарем в Булоне, который в течение нескольких лет до этой зимы, до тех пор, пока Анна не отучилась от наркотика, оплачивал благосклонность своей неожиданно дарованной ему необычайной любовницы поставляя ей морфий.